Глава восьмая. Беседа фряжских муролей об особенностях Жидовской ереси. Огонь, охвативший полностью всю избушку, вдруг рванулся в сторону Кремля, будто стремясь цапнуть блистающую башню, на которой находились великий князь Василий и митрополит Симон с боярами и отцами церкви. Мне померещилось «Будто душа одного из сжигаемых еретиков вылетела оттуда и хотела обжечь государя Василия», — сказал по-итальянски Муроль Цибони, обращаясь к двум другим своим соотечественникам, вместе с ним взирающим на казнь сверху Никольской башни. Да, оживленно покивал головою Алозио Каракану. Пламя было необычайное. Я никогда не видел таких прыжков огня. Пламя будто пантера прыгнула, добавил другой, Алойзио, коего москвичи звали Новым. Должно быть, это от внезапного и очень сильного порыва ветра. А мне кажется, все же, то была душа грешника, покидающая мир сей и цепляющаяся За все подряд покачал головой Цибони. Вы чрезмерно увлекаетесь мистикой, дорогой Бон. Положил ему руку на плечо Алоизио Каркано, называя уменьшительным именем, которое и у москвичей было более употребимым по отношению к новому муролю, нежели напыщенное Цибони. Нет, не чрезмерно, возразил Бон, как раз в меру. Но согласитесь что природа огня непостижима если она сродни природе души человеческой то не случайно ведь и сжигают еретиков в этом тоже есть мистический смысл а что вы думаете про аббата джузеппе спросил алоизио новый сим именем называя игумина иосифа волоцкого Полагаете, он искренне намеревался сгореть вместе с еретиками «Именно что не сгорит», — сказал Каркану. Он намеревался войти в огонь вместе с ними и верил, что Господь, испепелив их, его оставит невредимым, тем самым было бы окончательно доказано, что они еретики и должны были получить свое страшное наказание. «Разве мало было доказательств?» — спросил Бон. — Немало, но московиты падки до всяких чудес, не меньше, чем вы, дорогой Бон, сказал Каркану. Чудо полностью успокоило бы их совесть. — А если бы аббат Джузеппе сгорел? — спросил Алоизио Новый. — А вы полагаете, он мог и не сгореть? Нет, я имею в виду, чтобы сказали московиты, если бы он исполнил свои намерения и подвергся сожжению. Они бы сказали, что он не был достаточно праведен для такого великого подвига. А еретики? Что еретики? Считались бы оправданными? Вовсе нет. Просто московиты посудачили бы о том, что их следовало еще подержать в темнице и дождаться раскаяния. Вот и все. А как вы полагаете? «Что более всего ненавистно было для московитов в ересе этих несчастных?» спросил Алоизио Новый. «Разумеется, антихристианство», — ответил Алоизио Каркану. «Как и многие здравомыслящие люди, они не могли уверовать в то, что Бог может родить сына, да еще и послать его на землю, обречь на крестные муки». «Стало быть», — хмыкнул Бон, «Я не здравомыслящий человек, коли верю в Христа». «И я верю и люблю Христа», — поспешил ответить Каркану. «Его учение несравненно. Но согласитесь, что многое в преданиях о нем рождено древнейшими преданиями о Зевсе и иных богах. Например, богозачатие или сошествие в ад. Не будем углубляться в богословский спор, ибо никто из нас не силен в подобных прениях. Главное, что сжигаемые сейчас на наших глазах еретики имели нахальство и дерзость пойти против церкви, отрицая Троицу и признавая Бога Саваофа, единым божеством, а Христа — человеком и пророком. Поклонение прочим святым они объявили новым язычеством, и ратовали за то, чтобы освободить храмы от их изображений. Московиты так любят убранство своих церквей, что не могут и никогда не смогут вообразить себе голые стены. Отсутствие иконостаса, отмену особых молебнов в честь великого множества святых угодников божьих. За одно это они способны были бы казнить еретиков, но те пошли еще дальше. «Вы говорите о причастии?» — спросил Алоизио Новый. «Да, о причастии. Сразу оговорюсь, что и мне редко когда верится, что хлеб и вино способны преосуществиться в плоть и кровь Господа. Но отмена причастия означало бы устранение главного, ради чего люди собираются в храм». Даже если при осуществлении является всего лишь красивым игровым действом, через это действие человек общается с Богом, в особенности, если он и впрямь верит, что в уста ему вкладывают не хлеб и вино, а частицу плоти и каплю крови Иисуса. И теперь нетрудно вообразить себе такого глубоко верующего человека, которому еретик объявляет. Причащаться глупо — это не кровь и не плоть, а обычное хлеб и вино, да и сам Христос был обыкновенным смертным. Сначала верующий просто скажет «Отойди, сатана!», а потом, когда он увидит, что еретик соблазнил своим учением его детей и жену, как станет он поступать? Рано или поздно потребует казни для совратителя. Таковую казнь мы и наблюдаем теперь. Странно то, что, как я знаю, ересь сия чуть ли не тридцать лет уже распространяется по Руси, а сегодня впервые по-настоящему жгут еретиков, — сказал Бон. Насколько мне известно, в первый раз лет пятнадцать тому назад ограничились лишь сжиганием берестяных шлемов на головах у негодяев почему так терпеливо обращались с мерзавцами. «Природа русских столь же необъяснима, как и природа огня», улыбнулся Алоизио Каркану. «Они могут вспыхнуть, ни с того ни с сего, опалить, сжечь, разбушеваться, и в пламени своем даже сырую древесину обратить в пепел. А могут невыносимо долго тлеть, не в силах поджечь даже груду сухого валежника. Они как пламя, которое снаружи горячо для врагов внешних, а внутри холоднее, и там могут заводиться саламандры. Вы правы, Бон. можно пользоваться огнем, но никогда не понять, что же это такое огонь. «Обрушилась», — сказал Алоизио Новый, глядя на то, как провалилась крыша огненной клети. Вмиг дыма стало больше, а огня меньше. «Кончено с еретиками», — сказал Алоизио Каркано. «Только кончило ли с ересью? Кажется, эта зараза только начинает распространяться по всему миру. Честные и суровые времена христианства оканчиваются». «Смотрите, смотрите!» «Они полезли в костер», — воскликнул Бон при виде того, как несколько смельчаков бросились растаскивать горящие бревна. «Полагаю, они хотят удостовериться, что еретики мертвы», — пояснил Алоизио Каркану. «А разве они могли остаться невредимыми?» — удивился Бон. «Все могло быть», — ухмыльнулся Каркану. «Москвичи верят, что Ересиарх Фёдор, брат казнённого сегодня волка, до сих пор жив и способен был каким-то образом вызволить своих единомышленников. Из огня? А хоть и из огня. Земные недра под Кремлём сплошь изрыты подземными ходами», — стал рассказывать Алоизио Каркан. «Ни в одном городе я не видел такого. Когда я приехал сюда...» и маэстро Солари стал показывать мне эти подземелья, я глазам своим не мог поверить. Придет время, вы тоже попутешествуете по ним. Когда я возводил Кремлевскую стену вдоль реки Неглинной от Боровицкой башни до Троицкой и от Троицкой до Собакиной, мои строители несколько раз проваливались в подземные лазы. Я даже хотел попробовать составить чертеж всех кремлевских подземелий, но, разумеется, получил строжайший запрет от самого государя. Никто не знает и трети всех подземных ходов Москвы. Говорят, еретики во главе с Федором Курицыным имели доступ к московским недрам, без конца исследовали их, рылись там и там же проводили свои дьявольские родения. Лучше всех знал подземную Москву сам Ересиарх. Вот почему многие опасались, что он подроет под еретиков и вытащит их из горящего домика в самый последний миг. Этого не случилось, заметил Бон, поскольку было ясно, что удостоверившись, москвичи остались вполне довольны работой огня. Бросив обугленные тела еретиков там, где их покинули души, люди стали наваливать на место сожжения всякий хлам, принесенный отовсюду. И вот уже новый огромный костер сверкал и плясал пред стенами и башнями Кремля за рвом на пожаре. «Видимо, они добиваются, чтобы и костей не осталось», — сказал Алоизио Новый и будут жечь до вечера. — И все же странно то, что вы говорите о ереси архи, — заметил Бон. Известно же, что по государеву повелению Федор Курицын был казнен. — Да, — ответил Алоизио Каркану, — казнен. Но тайно. Никто этой казни не видел. Якобы двое слуг Ивана отвели негодяев в подземелье, там зарезали и закопали и оба спустя некоторое время сами померли от внезапных и губительных недугов вот как изумился бон во всяком случае так не рассказывали пожал плечами каркану странная гибель федора и его палачей породила множество слухов мол ересиарх не погиб а тайно живет в подземельях москвы где никто не может его изловить судя по тому как спокойно держались сегодняшние Еретики, они тоже надеялись на выручку ересиарха. Один из них все же под конец потерял самообладание, заметил Алоизио Новый. Но только под конец, — возразил Бон, пожалуй, маэстро Каркана прав. Не зря не стойко вели себя, отказались целовать крест и каяться. — Скажите, маэстро, — обратился к пожилому, — Алоизио его молодой тезка. А что же все-таки искали еретики в подземной Москве? Говорят, они придавали огромнейшее значение этим поискам. «Лао-дикию», — ответил Каракану. «Лао-дикию?» — недоуменно переспросил Бон. «Какую лао-дикию?» В ней стал объяснять Алоизио Каракану. Заключается особый смысл учения Федора Курицына, а он, в свою очередь, перенял знания от каких-то таинственных иудеев. Якобы где-то в подземельях Москвы находится ход в преисподнюю, и если его обнаружить, христианство обречено. Ересиарх условно называл этот адский колодец «Лаодикией», ибо, как вам известно, Само сие слово по-гречески обозначает «народный суд». Тут, видимо, какая-то связь и со страшным судом, когда будут судить все народы. А может быть, имелось в виду, что народ будет судить тех, кто привержен Христу, не знаю. Подчеркиваю, все, что я вам рассказываю, может оказаться домыслами. Но иными сведениями о ереси и ереси архи, Я не располагаю. Лаодикия являлась условным знаком для всех еретиков. И если некоторые называют их антитринитариями, поскольку они отрицали Святую Троицу, то с тем же успехом можно было бы величать их и лаодикийцами. — Ишь ты! — усмехнулся Бон, Какая ирония судьбы! Что вы имеете в виду? — Послание ангелу... Лаодикийской церкви из книги «Откровения» Иоанна Богослова. Я не сильно сведущ в Библии, но именно эти слова из апокалипсиса навсегда врезались мне в память, когда Господь обращается к лаодикийскому патриарху. «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепел, а не горяч и не холоден...» то извергну тебя из уст моих. Эти слова всем запоминаются, хоть кто раз открывал апокалипсис, вздохнул Алоизио Новый. Я тоже хорошо их помню, сказал Каркану. И, как известно, Лао Дикея все же пала в разврате и роскоши. Одно время она даже воспрянула, и там был Вселенский собор, установивший правила богослужения. Но потом все же снова жители сего знаменитого города впали в разврат и ересь. Кончилось тем, что гнев Господа излился на Лао-Дикию, и ныне она лежит в развалинах. — Или в подземельях Москвы, — усмехнулся Алоизио Новый. — Темные дела окутывают всю эту еретическую братью, — сказал Алоизио Карканов вряд ли кому-нибудь суждено по-настоящему в них разобраться в москве и новгороде ересь единодушно прозвали жидовской но здесь ни в одном жидовстве суть здесь глубже ведут подземные лазы в саму преисподню а я еще слышал про какие-то аркадии это что такое спросил бон если опять-таки не ошибаюсь отвечал каркану Аркадия это то же самое, что и Лаудики, поскольку по еретическим преданиям там в этом страшном подземном колодце спрятан сам ковчег завета, исчезнувший из Соломонового храма в незапамятные времена. Слово Аркадия не имеет ничего общего с горной областью Пелопоннеса. В условном языке еретиков оно составляется из латинских Марка, Айадос, ковчег и храм. — Постойте, постойте, — пощелкал пальцами Бон, — а ведь где-то у Вергилия сказано, что в Аркадии находится спуск в царство мертвых. — Не упомню такого, — пожал плечами Алоизио Каркану. — Если мне не изменяет память, в Энеиде Эней спускается в ад через Кумы, а Кумы находятся у нас на севере Италии. Родина латинского алфавита, — добавил бы. Предполагаемое, — поправил его Алоизио Новый. Тут все некоторое время помолчали, глядя на то, как на месте гибели еретиков москвичи теперь сжигают всякий ненужный хлам. Ветер затих, стало хорошо. Если поначалу хотелось поскорей увидеть казнь, да и спуститься с башни, то теперь можно было и поболтать еще немного. К тому же фрягам подали по стакану крепкого вина пирожки. Отменно. Государь Василий Иванович просил всех выпить и закусить за упокой душ казненных еретиков, сказал боярин Череднин, также наблюдавший за сожжением с высоты Никольской башни. Сам он перекрестился, выпил и закусил. Трое фряжских муролей последовали его примеру. Помолчали еще немного. Наконец, Алоизио Каркана заговорил. — Недавно был у меня разговор с Василием Ивановичем. Он, по примеру отца своего, собирается пуще прежнего украшать столицу. — Снаружи или под землей? — пошутил, развеселясь от вина Бон. — Снаружи, снаружи! — улыбнулся Каркану. Так вот, он мечтает окружить Кремль еще одним кольцом стен. И это должно быть и впрямь очень красиво. Представьте себе ров, над которым мы теперь стоим. Углубляется и расширяется вдвое. И на другой его стороне возводится стена, такая же в точности, как все нынешние стены Кремля, только ниже ростом, с зубцами с зубцами, с воротами, а над воротами — башенки. Потом вдоль реки Москвы и реки Неглинной, точно повторяя каждую башню и каждую стену теперешнего Кремля, только все в уменьшенном виде. Прекрасный замысел, — восхитился Алоизио Новый. Со всех сторон два ряда стен, — промолвил Бон, воображая, как это будет выглядеть. И оба ряда зубастые, как десны во рту. — А хватит ли денег? — усомнился Алоизио Новый. — Хватит, — сказал его старший тезка. Князь Василий утверждает, что Москва сейчас богата, как никогда. Может быть, даже богаче, чем наш с вами Милан.